Среди ночи меня разбудил дикий вой какой-то сирены. Не умерла я от разрыва сердца только благодаря чуду. Не умерла, зато подскочила из положения лежа чуть ли не до потолка и приземляясь немного промахнулась. Словом, свалилась я с кровати, но ни грохота, ни вырвавшегося случайно ругательства никто не услышал, потому как все звуки заглушал невыносимый виск. Я торопливо поднялась с пола и завертела головой, пытаясь понять, что происходит. Встрепанная нимфа стояла прямо на кровати, в руках сжимая подушку. Наверное, в случае чего собиралась ею защищаться. А в распахнутое окно пытался протиснуться Ирилихар. Вернее, пытался он до того, как сработало недавно установленное защитное заклинание. Теперь же несчастный демон с раскрытым ртом замер на полпути. Если бы не вопли сигнализации, поза демона могла бы показаться смешной. Верхняя половина его тела находилась уже в комнате, а зад свисал где-то за окном. Одной рукой Ирилихар опирался о подоконник, удерживая себя в таком положении, а второй, похоже, пытался разобраться с заклинанием. По крайней мере, его ноготь, хм, коготь, был воткнут в расползающееся плетение зеленой сети. И вот это вмешательство, судя по всему, повлекло за собой столь громкую реакцию. Вряд ли созданное полусонно, если не сказать спящей нимфой заклинание, могло удержать демона такого уровня, но тот, похоже, был попросту оглушен звуковой атакой, потому и застыл в нелепой позе с выпученными глазами. «Что там еще? Скажите, что у нас все равно нет табака, пусть вальт отсюда!» высунулся из ванной недовольная физиономия единорога. Вернувшись после купания вместе с эльфом, Бонифаци вообще выглядел на редкость раздраженным. То ли общество принца его не впечатлило, то ли Друнгильда не стала пренебрегать единорогом в качестве потенциального жениха и взяла его в оборот, то ли так проявлялся отходняк после действия конфет. Я недолго пребывала в растерянности, очухавшись рванула к окну. «Что это за дрянь такая?» Страдальчески морщец попросил Ири Лихар. «Защита! От ночных гостей!» выпалила я и, отцепив руку демона от подоконника, с размаху захлопнула окно. В первый раз Ири Лихар еще удержался и даже попытался толкнуть створку обратно, пробормотав что-то невнятное. Наверное, просил не быть такой жестокой. Однако я мольбам не вняла, а тем более, что их не услышала, и принялась лупить по демону окном, пока не удалось его закрыть. Ири Лихар отправился в полет, но не тот, который с крыльями, а так, самый обычный вертикальный, а от окна до земли. «Хорошо, что мы не слишком высоко живем». Сигнализация сразу заткнулась, все трое спокойно вздохнули. «Ив, ты бы подправил эту штуковину», посоветовал бы Нифаций. «Ага», — согласилась ошеломленная нимфа. Как ни странно, звук сигнализации не выходил за пределы комнаты. Это я поняла, пока стояла рядом с окном. Ну и потому, что никто к нам так и не наведался, чтобы узнать, какое чудовищное творение может столь жутко орать. А на утро, когда Эвина умчалась на учебу, я пристала к единорогу с расспросами. «Бонь, скажи, а что ты знаешь о туманных демонах?» «Мерзкие они, что только не делают, чтобы сохранить свои крылья». «Что?» — я потрясенно возрилась на Бонифация. «Они могут потерять крылья? Выпадение от нехватки витаминов?» Ха-ха! Ну, что-то вроде того». Единорог оставался мрачным. Похоже, его больше занимало покачивание ногой из стороны в сторону, сидя на кровати и вины, чем разговор о демонах со мной. Я чуть не взвыла от любопытства и с трудом удержалась, чтобы не броситься к Бонне и вытряхнуть из него всю информацию. Так что у них там с крыльями?» «Ты не замечала, что у всех остальных демонов крылья кожистые, как у гигантских летучих мышей?» Все же ответил Бонифаций. «Но демоны рода Диавитан однажды что-то сделали для старейшего вампира из Истерканов. Сейчас никто уже не знает, чем они ему угодили, но угодили настолько, что вампир отблагодарил их, подарив туманные крылья». Единорог задумчиво на меня посмотрел и, видимо, оценив умственные способности не слишком высоко, пояснил. «Туманные крылья только у высших, самых древних вампиров. А теперь и у демонов диавитан. Хм, а как они могут крылья потерять? Они теперь обязаны служить и И вопрос этот я задала вовсе не из праздного любопытства, а точнее не только из-за него. Неприятно было бы узнать, что один из моих знакомых может отдать меня на растерзание вампирам только ради спасения собственных крыльев. Нет, диавитан совершенно свободны, Но не зря туманными крыльями обладают именно вампиры. Считается, будто это дар повелителя крови, вампирского бога. Вампиры пьют кровь, ну а демонам рать туманных крыльев необходимо проводить кровавые ритуалы. Мерзость эта приотвратительнейшая, скажу я тебе, и советовал бы держаться подальше от Ирилихара. У них на следующей неделе как раз один ритуал по календарю должен быть. Кровь ему потребуется. Жертвенная.